Марсель Пруст. В сторону Свана. Читает Константин Корольков. Гастону Кальмету в знак глубокой сердечной признательности. Марсель Пруст. Часть первая. Камбре. Один. Давно уже я стал ложиться рано. Иногда, едва только свеча была потушена, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе «я засыпаю». И полчаса спустя мысль, что пора уже заснуть, пробуждала меня. Я хотел положить книгу, которую, казалось мне, я все еще держу в руках, и задуть огонь. Я не переставал во время сна размышлять о только что умною прочитанном, но эти размышления принимали несколько своеобразный оборот. Мне казалось, что я сам являюсь тем, о чем говорила книга. Церковью, квартетом, соперничеством Франциска Первого и Карла V. Это представление сохранялось у меня в течение нескольких секунд по пробуждению. Оно не оскорбляло моего рассудка, но покрывало, словно чешуя, мои глаза и мешало им отдать отчет в том, что свеча больше не горит. Затем оно начинало становиться мне непонятным, как после метампсихоза сознание прежнего существования. Сюжет книги отрывался от меня, я был свободен приобщать себя к нему или нет. Точас зрения возвращалось ко мне, и я бывал очень изумлен тем, что находил вокруг себя темноту мягкую и успокаивающую для моих глаз, но, может быть, еще больше для моего ума, которому она казалась чем-то беспричинным, непонятным, чем-то поистине темным. Я спрашивал себя который может быть час. До меня доносились вестки поездов, более или менее отдаленные, и, отмечая расстояние, подобно пению птицы в лесу, они рисовали мне простор пустынного поля, по которому путешественник спешит к ближайшей станции. И глухая дорога, по которой он едет, запечатляется в его памяти благодаря возбуждению, которому он обязан незнакомым местам, непривычным действиям, недавнему разговору и прощанию под чуждым фонарем, все еще сопровождающим его в молчании ночи и близкой радости возвращения. Я нежно прижимался щеками к мягким щекам подушки, полным и свежим, словно щеки нашего детства. Я черкал спичкой, чтобы посмотреть на часы. Скоро полночь. Это пора, когда больной, который должен был отправиться в путешествие, которому пришлось слечь в незнакомой гостинице, разбуженный кризисом, радуется, замеченный им под дверью полоски света. Какое счастье! Уже утро! Через несколько мгновений встанут слуги, он может позвонить, к нему придут и подадут ему помощь. Надежда получить облегчение дает ему мужество переносить страдания. Как раз в эту минуту ему показалось, что он слышит шаги. Шаги приближаются, затем удаляются, и полоска света, видневшаяся под дверью, исчезла. Это полночь. Приходили гасить газ. Последний слуга ушел, и придется всю ночь мучиться, не получая помощи. Я снова засыпал, иногда после этого у меня бывали лишь краткие пробуждения, во время которых я успевал только услышать потрескивание деревянных панелей, открыть глаза и запечатлеть калейдоскоп темноты, почувствовать благодаря мгновенному проблеску сознания сон, в который бывали погружены мебель, комната, все окружающее, которого я являлся лишь незначительной частью, и с бесчувственностью которого я вскоре снова сливался. Или же, засыпая я без усилия, переносился в навсегда ушедшую эпоху моей ранней юности, снова переживая какой-нибудь из моих детских страхов, например, то, что мой двоюродный дедушка оттаскает меня за вихры. Страх, исчезнувший в день, дата для меня новой эры, когда меня остригли. Я забывал об этом событии во время моего сна и снова вспоминал о нем вскоре после того, как мне удавалось проснуться, чтобы ускользнуть из рук двоюродного дедушки. Все же из предосторожности я совсем зарывался головой в подушку перед тем, как возвратиться в мир сновидений. Иногда, подобно Еве, родившейся из ребра Адама, во время моего сна рождалась женщина из неудобного положения, в котором я лежал. Ее создавало наслаждение, которое я готов был вкусить, а мне казалось, что это она мне доставляла его. Тело мое, чувствовавшее в ее теле мою собственную теплоту, хотело соединиться с ней, и я просыпался. Остальные люди казались мне чем-то очень далеким, рядом с этой женщиной, покинутой мною всего несколько мгновений тому назад. Щека моя еще пылала от ее поцелуя, тело было утомлено тяжестью ее тела. Если, как это случалось иногда, у нее бывали черты какой-нибудь женщины, с которой я был знаком на Иву, я готов был всего себя отдать для достижения единственной цели — вновь найти ее, подобно тем людям, что отправляются в путешествие, чтобы увидеть собственными глазами какой-нибудь желанный город и воображают, будто можно насладиться в действительности прелестью грезы. Мало-помалу воспоминание о ней рассеивалось, я забывал деву моего сновидения. Во время сна человек держит вокруг себя нить часов, порядок, лет и миров. Он инстинктивно справляется с ними, просыпаясь в одну секунду, угадывает пункт земного шара, который он занимает, и время, протекшее до его пробуждения. Но они могут перепутаться в нем. Порядок их может быть нарушен. Пусть перед утром, после часов бессонницы, сон овладеет им во время чтения, в позе очень отличной от той, в которой он спит обыкновенно, тогда достаточно ему поднять руку, чтобы остановить солнце и повернуть его вспять, и в первую минуту по пробуждению он не узнает часа, ему будет казаться, что он сию минуту только прилег. Если же он заснет в еще более необычной, несвойственной ему позе, например, после обеда, сидя в кресле, тогда в мирах, вышедших из орбит, все перепутается. Волшебное кресло со страшной скоростью помчит его через время и пространство, и в момент, когда он поднимет веки, ему покажется, что он лег несколько месяцев тому назад в другом месте». Но достаточно бывало, чтобы в моей собственной постели сон мой был глубоким и давал полный отдых моему уму. Тогда этот последний терял план места, в котором я заснул. И когда я просыпался среди ночи, то, не соображая, где я, я не сознавал также в первое мгновение, кто я такой. У меня бывало только в его первоначальной простоте чувство существования, как оно может брежеть в глубине животного. Я бывал более свободным от культурного достояния, чем пещерный человек. Но тогда воспоминания, еще не воспоминания места, где я находился, но нескольких мест, где я живал и где мог бы находиться, приходило ко мне как помощь свыше, чтобы извлечь меня из небытия, из которого я бы не мог выбраться собственными усилиями. В одну секунду я пробегал века культуры и смутные представления керосиновых ламп, затем рубашек с отложенными воротничками мало-помалу восстанавливали своеобразные черты моего я. Быть может, неподвижность предметов, окружающих нас, навязана им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью нашей мысли по отношению к ним. Ибо всегда случалось, что, когда я просыпался таким образом, деятельно, но безуспешно стараясь определить своим рассудком, где я, все вращалось вокруг меня во тьме — предметы, местности, годы. «Тело моё слишком онемевшее для того, чтобы двигаться, старалась по форме своей усталости определить положение своих членов, чтобы заключить на основании его о направлении стены, о месте предметов обстановки, чтобы воссоздать и назвать жилище, в котором оно находилось». Память его, память его боков, колен, плеч, последовательно рисовала ему несколько комнат, в которых оно спало, между тем, как вокруг него, меняя место соответственно форме воображаемой комнаты, вращались в потемках невидимые стены. И прежде даже, чем мое сознание, которое стояло в нерешительности на пороге времен и форм, успевало отождествить помещение, сопоставляя обстоятельства, оно, мое тело, припоминало для каждого род кровати, место дверей, расположение окон, направление коридора вместе с мыслями, которые были у меня, когда я засыпал, и которые я снова находил при пробуждении. Мой онемевший бог, пытаясь угадать свое положение в пространстве, ображал себя, например, вытянувшимся у стены в большой кровати с балдахином. И тотчас я говорил себе, «Вот как! Я не выдержал и уснул, хотя мама не пришла пожелать мне покойной ночи!» Я был в деревне у дедушки, умершего много лет тому назад, и мое тело, бог, на котором я лежал, верные хранители прошлого, которые уму моему никогда не следовало бы забывать, приводили мне на память пламя ночника из богемского стекла в форме урны, подвешенного к потолку на цепочках, из сиенского мрамора в моей спальне в камбре, у моих дедушки и бабушки в далекие дни, которые в этот момент я воображал себя настоящими, не представляя их себе точно, и которые я увижу яснее.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 Другой род жизни ведут в Тонсанвиле, у госпожи де -Лу. Другой род удовольствия получаю я, выходя только ночью и бродя при лунном свете по тем дорогам, где я играл когда-то на солнце. И комната, в которой я уснул, вместо того, чтобы одеваться к обеду, видна мне издали, когда мы возвращаемся. Освещённая лампа и окно её служит единственным маяком в ночи. Эти клочки воспоминаний, кружащиеся и смутные, никогда не длились больше нескольких секунд.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 Но я мысленно видел то одну, то другую комнату, в которых мне доводилось жить. И в заключении вспоминал их все в долгих мечтаниях, следовавшие за моим пробуждением. Зимние комнаты, где, улегшись в постель, взорваешь голову в гнездышко, которое устраиваешь себе из самых различных предметов. Уголка подушки, ближайшей части одеял, конца шали, край кровати и номера вечерней газеты. И в заключении прочно скрепляешь все это вместе, согласно птичьим приемам,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 В земной теплоте, и где огонь поддерживается в камине всю ночь, так что спишь как бы окутанный широким плащом теплого и дымного воздуха, рассекаемого блеском вспыхивающих головешек в каком-то неосязаемом олькове, теплой пещере, вырытой в пространстве самой комнаты, горячей и подвижной в своих термических очертаниях зоне, проветриваемой дуновениями, которые освежают нам лицо и исходят от углов, от частей соседних с окном или удаленных от кам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 Но печаль моя лишь возрастала от этого, ибо простое изменение освещения разрушало привычку, приобретенную мною к моей комнате, благодаря которой, если не считать мучительных часов отхода ко сну, она стала для меня вносимой. Теперь я больше ее не узнавал и чувствовал себя в ней неспокойно, как в номере гостиницы или шале, куда я приехал бы в первый раз прямо с поезда припрыгивающим шагом своей лошади Гуло, исполненный злодейских замыслов, выезжал из маленького треугольного леса, бархатившего темной зеленью склон холма, и приближался, сотрясаясь к замку бедной Женевьевы Брабанской. Этот замок был рассечен по кривой линии, являвшейся ничем иным, как границы одного из стеклянных овалов, вставленных в рамку, которую задвигали в щель фонаря. Это был только кусок замка, И пред ним расстилался лук, на котором задумчивым видом стояла Женевьева, одетая в платье с голубым поясом. Замок и лук были желтые, и я знал заранее их цвет, потому что еще до появления картины на стене отливающие старым золотом звуки слова «брабант» с очевидностью показывали мне его.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 Тело самого Гало из вещества, столь же сверхъестественного, как и вещество его лошади, приспособлялось каждому препятствию, каждому встречавшемуся на его пути предмету, делая из него свой остов и наполняя своим содержанием, будь то даже ручка двери, которой тотчас прилаживались и на которую неодолимо наплывали его красное платье или его бледное лицо, все такое же благородное и такое же меланхоличное и, по-видимому, нисколько не смущаемое подобными перевоплощениями.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 Для нас же все глаза ее посылали словно поцелуй. Она не могла смотреть на тех, кого очень любила, не лаская их нежным взглядом.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 всем немножко естественности, словно мать, проводящей рукой по голове сына, чтобы взбить ему волосы, которые парикмахер слишком пригладил. Мы все сидели в ожидании известий о неприятеле, который должна была доставить нам бабушка. Словно был открыт выбор из большого числа возможных врагов, и вскоре дедушка говорил: "Узнаю голос Вана". В самом деле,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 Бориштского и принца Уэльского, одного из самых обласканных за великосветских салонов Сен-Жерменского предместья.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 века и открыть ему доступ в высшую касту. Господин Сван-отец был биржевым маклером. Сван-сын на всю жизнь обречен был составлять часть касты, в которой состояние, как в категориях лиц, подлежавших обложению, варьируется между таким-то и таким-то доходом. Известен был круг знакомых его отца. Известен был, следовательно, круг его собственных знакомств, круг лиц, с которыми ему полагалось вводить знакомство.